Глава тридцать четвертая. Радов. Стоя на палубе баржи, Радов смотрел, как отдаляется берег, и как черный пес несется вдоль побережья, не разбирая дороги. Муфасу пришлось оставить на станции, хотя Паша и уверял, что справится сам, но без пса ему будет во сто крат сложнее. Муфаса прожил всю свою жизнь на Вайгаче, и Радов впервые оставил его одного. Радов в первом отвёл глаза в сторону. Он сделал выбор, не мог не сделать после того, на что решилась Тая и после всего, что ему наговорил Джей. В конце концов, сначала Таисию осмотрит врач в Амдерме. Если всё в порядке, то Радов очень скоро вернётся обратно. Если нет, что ж, тогда они и решат, что делать дальше. Таисия ждала его в кокпите. Заворожённо глядя в иллюминатор, она смотрела на далёкие очертания льдов, скрытых лёгкой туманной дымкой. Рада всела рядом с ней, и она тут же прильнула к нему, так естественно и привычно, как будто делала это всегда. "Ты не злишься на меня?" спросила она тихо, только на себя. Он провёл рукой по её спине. И я слышала, как он выл, когда ты оставил его на берегу. Нельзя было иначе. В больницу меня с ним не пустят, а к городу Муфаса и подавно не привык. Хотя Амдерма и не похожа на большие города. Муфаса никогда не ходил на поводке, не сидел в четырёх стенах. В городе ему будет плохо, а здесь с ним всё будет хорошо. Это сложное, но правильное решение. Тая приподнялась, заглядывая ему в глаза. Я знаю, что для тебя значит оставить его здесь. Спасибо. Радов прочистил горло и сказал: "Я это, кажется, говорил, что не верю в любовь". Он запнулся. "Это признание в любви, Фёдор. А что, не очень похоже?" хмыкнул он. "На троечку, но до начала сойдёт". Она вытянулась и быстро коснулась его губ. "Вам дерме, мы сразу пойдём к врачу". сразу же. А осмотр достопримечательностей и всякие глупости придётся отложить. Это не шутки, Тая, хотя ты и другого мнения, и вчера весь вечер мне это доказывала. А обо мне никто так не заботился. Спасибо. Даже Джей хотел спросить Радов, но вовремя заткнулся. Ты хочешь связаться с кем-то? Вместо этого спросил он. Дать знать, где ты и что с тобой? «У меня только сын», — медленно ответила Тая. «Его зовут Марк, но, пожалуй, я подожду вердикт доктора. Не хочу волновать его понапрасну. У него жена беременная, и им ни к чему лишние переживания. А где мы остановимся, если только меня не упекут в больницу?» «У Васильева, наверное. Хотя в Амдерме есть даже гостиница на три с половиной комнаты с тех времен, когда поселок был еще режимным объектом». «Правда?» Джей говорил, что там нет гостиниц. Ты будешь в шоке, когда её увидишь. Видимо, он не рискнул приводить тебя туда. Для туристов сдают комнаты куда поприличнее. Совсем забыла, просияла она. Джей ведь снял для нас квартиру, в которой мы оставили часть вещей перед тем, как отправились на станцию. Вот только ключи от этой квартиры остались у самого Джея. Рада переварил эту новость. Он не нуждался в подачках такого, как Джей, да и его имя упоминать лишний раз не хотелось, но в данном случае ревность или обиды были не к месту. Значит, туда и направимся. Но как? Боюсь, что даже не вспомню дорогу или то, в каком доме она была. Радов усмехнулся. В Амдерме мы обойдем все дома за несколько часов. К тому же, думаю, что он нашел для тебя самое лучшее, что только можно найти в этих краях. а таких домов там немного. А ключи? Как мы найдем хозяев? В Амдерме меньше 400 жителей, и это будет проще простого. И нам не откажут, учитывая то, что я руководитель метеостанции, а там твои вещи». Таисия улыбнулась. «Тогда это отличный план. Куда лучше, чем стеснять капитана?» – прошептала она, скользнув языком по губам Радова. «Хе-хе-хе!» Громко кашлянул Васильев. Хотел вам сказать, что скоро прибываем, но, похоже, я не вовремя. Таисия спрятала лицо на груди Радова. Улыбающийся от ухода уха Васильев показал два больших пальца и ушёл обратно на мостик. А Радов приподнял лицо Таисии, обхватив пальцами подбородок, и прошептал: "На чём мы остановились?"